Глава 26. Глянув в очередной раз с нетерпением на дорогу, Наташа поняла, что ехать осталось недолго. До этого она была несколько раз у Саджана, чтобы убедиться в том, что с ним все в порядке, поэтому уже ориентировалась на местности. Однако водитель, похоже, не особенно спешил доставить девушку до места назначения, полагая, что с заезжей туристки получится взять двойную плату за проезд. — Вы напрасно думаете, что если я не местная, то не знаю, сколько рупий стоит проезд до этого места, — подала голос Наташа, добавив в конце пару слов на хинди, означающих ее недовольство. Водитель, обескураженный подобным заявлением, сильнее нажал на педаль газа, отчего машина рывком дернулась с места. Остановившись по указанному адресу, мужчина не решился назвать завышенную цену за проезд, взяв с пассажирки строго по тарифу. Наташа сердито хлопнула дверцы машины, негодуя, что из-за нерасторопности водителя ей пришлось потерять много времени. Она боялась, что домочадцы во главе с Виджаем успели опередить ее, но девушка с облегчением заметила отсутствие машины семейства Варма и, войдя в неприглядный подъезд, засеменила вверх по ступенькам. На ее стук в дверь никто не ответил, поэтому она была вынуждена повторить процедуру с удвоенной настойчивостью. Но кто там?» — услышала она недовольный голос Саджана из-за двери. — Это я, Наташа. Открой, пожалуйста. Внутри стало тихо. — Наверное, решают, открыть мне или нет. Мелькнула мысль в голове девушки. Однако уже в следующую секунду она услышала звук ключа, всовываемую в замочную скважину. Провернувшись пару раз, ключ вновь звякнул, и дверь скрипнула, впуская в квартиру нежданную гостью. — Привет! — улыбнулась Наташа Саджану. «Привет», — ответил он, расплываясь в улыбке, — «чем обязан внезапному визиту?» Наташа удивленно вскинула на него взгляд. «Как? Он даже не подозревает о случившемся?» «Я...» — промямлила она, сбитая с толку. «Уж то-что -что отсутствие здесь Ани стало для Наташи полной неожиданностью. Я проезжала мимо и решила заехать к тебе», — тут же сказала она, не решаясь открыть истинную причину своего нашествия. — Очень приятно, что вспомнила обо мне. А то с тех пор, как вы заезжали ко мне с Юрой, минула целая вечность, — улыбнулся парень и тут же спросил. — Что будешь, чай или кофе? — Чай, пожалуйста, — машинально ответила она, размышляя над тем, где сейчас искать Аню. — Саджан, скажи, а тебе Аня не звонила? Затаив дыхание, девушка ожидала ответа. — Ты же знаешь, что нет, — хмуро ответил он, набирая воду в чайник. «Для чего спрашиваешь о том, что и так тебе известно?» Наташа помедлила с ответом, решая, стоит ли говорить Саджану о реальных обстоятельствах ее посещения. Затем она поняла, что не имеет смысла скрывать то, о чем и так вскоре станет ему известно. «Просто Аня ушла из дома», — неожиданно для себя выдала Ковалева. Пока ее мозг решал, как лучше преподнести парню бегство Ане, и ее язык уже обо всем рассказал. «Что?» — вскричал Саджан и небрежно сунул чайник на стол, забыв поставить его греться. — Вчера Виджай поругался с Аней, и она ушла ночью, оставив записку. «Ушла — Ушла? — переспросил он для надежности. — И где она теперь? — Вот-вот, мне бы тоже хотелось это знать, — призналась Наташа. — Я думала, что она у тебя. — Странное у тебя предположение, — отметил Саджан, не задумываясь над тем, чем была обусловлена эта догадка девушки. Парень скинул футболку, в которой был до этого, и, мелькнув перед Наташей обнаженным мускулистым торсом, поспешно натянул другую. Время дипломатических разговоров прошло, поэтому он нетерпеливо глянул на замешкавшуюся девушку и, направляясь к двери, бросил ей через плечо. — Наталья, ты идешь? — Да, конечно. Она подскочила с дивана, чтобы не отставать от друга. Их шаги гулким эхом отразились от стен подъезда, когда они спускались вниз. Саджан был невероятно встревожен, и Наташа уже начала сожалеть о том, что отказалась от сопровождения в лице Юры или же миссис Варма. Сейчас она чувствовала себя неуютно, ощущая грустно навалившейся проблемы. Если до этого она полагала, что найти Аню дело пустяковое, то теперь по встревоженному лицу Саджана поняла, что это не так. «Как вы вообще могли допустить такое, чтоб она ушла?» Негодовал он, наделяя разъяренными взглядами ни в чем не повинную Наташу. Неужели так было сложно не конфликтовать, чтобы избежать всяких нелепых поступков, связанных с уходом? И что она должна была ему сказать? Что его брат набросился на Аню и чуть было не изнасиловал? Если бы не вмешательство Юрки, то дело именно так бы и кончилось. Ты мне что-то не договариваешь, насторожился Саджан, резко останавливаясь. Он хорошо знал Наташу и потому ощутил ее трепет, как бы она ни пыталась скрыть его. — Что там у вас произошло?